Младший брат обратился к тем, на чей совет можно было положиться. Они приезжали, беседовали с ним, наблюдали, как он одинокий, безмолвный, бродит по деревушке. Приговор был таков. Куда бы старика не увезли, он все равно будет стремиться назад, в эти места. Ему уже не оторваться от них душой. Держать его в заперти...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 целовал его в щечку, гладил по голове, но это случалось редко. Большей же частью он, хоть и ласково, просил мальчику уйти, не перенося его присутствие. И один ли, со своим ли покорным и маленьким другом, или в обществе тех, кто ничего бы не пожалел, пошел бы на любую жертву, лишь бы успокоить, утешить его,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 Не приминули оценить его застенчивый, нелюдимый нрав и потребовали, чтобы два солидных домовладельца внесли за своего друга залог в размере полутора тысяч фунтов каждый, ибо им не давали покоя сомнения, а вдруг он не вернется и покинет их навсегда, если его выпустить на волю на других условиях. Восчувствовав эту милую шутку и решив подыгрывать ее зачинщиком до конца,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 и обещаниями помилования, если он чисто сердечно во всем признается, и потребовал смягчения приговора, кое закон распространяет на введенные в заблуждение доверчивые натуры. После всестороннего обсуждения этого вопроса, в совокупности с другими, не менее смехотворными, петицию мистера Браса передали в суд, а он сам тем временем снова отправился на свою прежнюю квартиру. Наконец, кое-что разрешилось в пользу Самсона, кое-что против него, и путешествие за море ему заменили пребыванием на родине, правда, предъявив этому ее достойному сыну некоторые несущественные требования. Требования эти выражались в следующем. Мистер Брас...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 Кроме того, ему вменялось в обязанность принимать участие в общих упражнениях, то есть ежедневно отсчитывать бесконечные ступеньки топчака, а чтобы ноги у него не ослаблись непривычки носить на правой железный амулет или талисман. Когда все вышеизложенное было обусловлено, мистера Брасса припроводили на его новые жительства за компанию с девятью другими джентльменами и двумя леди, причем они удостоились высокой чести совершить это путешествие в одном из собственных его величества экипажей. Мы не можем умолчать и о более суровой каре, постигшей Самсона Брас. Имя его было вычеркнуто изъято из списка стряпчих, что считается в наше время величайшим унижением и позором, и свидетельствует о причастности к каким-то уж очень страшным злодействам, ибо в означенном списке, наряду с именами почтенными, благополучно значится и такие, каким там, казалось бы, совершенно не место. Относительно Салибрас слухи ходили самые разноречивые. Некоторые рассказывали, что она, переодетая в мужское платье, Улизнула в доки, и там нанялась матросом на корабль. Другие намекали, будто эта девица завербовалась во второй гвардейский пехотный полк, и будто ее даже видели однажды вечером в караульной будке у Сент-Джеймского парка в мундире и при Мушкете. Сент-Джеймский парк — парк рядом с Королевским дворцом в аристократическом районе Лондона. Да мало ли чего о ней болтали. В действительности же достоверно известно лишь следующее: лет через пять после описанных здесь событий, а за это время у нас не было прямых свидетельств, что мисс Салли попадалась кому-либо на глаза. В самых глухих закоулках Сент-Джайлса с наступлением сумерек стали появляться два жалких оборванца. Сент-Джайлс, в то время один из беднейших районов Лондона. Сгорбленные, дрожащие от холода, они слонялись по улицам, разыскивая отбросы и всякую завалявшуюся дрянь в канавах и на мусорных свалках. Эти фигуры можно было видеть только в самые холодные мрачные ночи, когда страшные призраки, ютящиеся в грязных трущобах Лондона, Живое олицетворение недуга, порока, голода, решаются выползать на улицы из подарок мостов, из темных подворотин и подвалов. По слухам, на сей раз достоверным, это были никто иные, как Самсон и его сестрица Салли. Говорят, они и по сию пору появляются там ночью в самую непогоду заставляя прохожих шарахаться в сторону при виде их омерзительных лохмотьев. Труп Квилпа нашли только спустя несколько дней, и дознание производилось недалеко от того места, где волны выбросили его на берег. Общее мнение было таково, что он утопился, а поскольку обстоятельства его смерти не противоречили этому, Судебный следователь вынес соответствующий вердикт, и карлика велено было зарыть в землю на перекрестке двух дорог и вбить ему кол в сердце. Потом рассказывали, будто бы эта мрачная варварская церемония так и не состоялась, и будто останки тайком выдали Тому Скотту. Но тут опять не знаешь, кому верить, кому нет, И ходили и такие слухи, будто глухой полночью Том откопал труп и перенес его в другое место по указанию вдовы карлика. Впрочем, обе эти версии, вероятно, породил тот факт, что Том, как ни странно, горько плакал во время следствия и даже выразил явное желание наброситься на следователя с кулаками, а когда его схватили и вывели, немедленно затемнил единственное окно камеры, став вверх тормашками на наружный подоконник. Однако бдительный и весьма ловкий сторож не замедлил придать ему нормальное положение. Очутившись со смертью хозяина на улице, Том Скотт решил ходить по ней вверх ногами и стал зарабатывать себе на хлеб всевозможными акробатическими фокусами. Английское происхождение сильно мешало ему на данном поприще несмотря на то, что это искусство у нас в большой части. Пораскинув мозгами, он принял имя и фамилию знакомого итальянского мальчишки, который торговал гипсовыми фигурками в разнос, и с тех пор куркается с неизменным успехом при большом скоплении публики.